Глава 9. Кива, вставай, пора идти. Кива кто-то потряс, и она медленно очнулась, ничего не понимая. Не сразу она вспомнила, почему лежит на животе, почему вообще заснула, хотя нет, не заснула. Ее отравила Брин, стихийная аномалия, которая владела не только магией Земли, но и воздуха. Брин, которая теперь возвышалась над Кивой, подняв ладони в жести извинения. «Я могу объяснить». Кива не дала ей возможности. Несмотря на раны, она скатилась с кровати и сбила горничную с ног. Сквозь раздернутые занавески сочился лунный свет, а значит, она проспала почти весь день. Брин украла у нее львиную долю того скромного времени, которое Кива могла бы потратить на побег из Блэкмаунта, «Свадьба уже завтра. Бежать нужно немедленно». И как бы ей не нравилась горничная, если не учитывать отравление и усыпление, она не могла позволить Брин помешать ее планам. «Что ты творишь?» — пропыхтела горничная, когда Кива всем телом вжала ее в ковёр. Спасибо, хоть молочная дымка до сих пор действовала. Но если выбирать, она бы предпочла мучиться от боли, а не потерять несколько часов. Кива не ответила. Была занята поисками чего-нибудь, чем можно вырубить Брин. Но горничная стремительно перевернулась, оказавшись сверху, да так легко, что Кива ошеломленно застыла, а потом вновь принялась бороться. «Да прекрати же!» — сердито бросила Брин. «Раны растревожишь!» Киве было все равно. Она сражалась все более отчаянно, и Брин, видя, какой вред она сама себе наносит, выпустила ее и вскочила на ноги. Кива сделала то же самое, а затем вновь набросилась на горничную. Вторым легким движением Брин сместилась в сторону и схватила Киву за здоровую руку, выведя ее из равновесия и закрутив волчком. В следующий момент Кива поняла, что обе руки заведены за спину, а горничная стоит позади и приказывает. «Кива, прекрати! Я пытаюсь тебе помочь! Отпусти, Брин! Меня зовут не Брин, а Эшлин. И если хочешь получить хоть малейший шанс сбежать сегодня, придется меня слушаться». Кива застыла. Не только из-за слов горничной или внезапного исчезновения мировенского акцента, а из-за самого имени. «Эшлин!» — неверяще выдавила она то есть Эшлин Валень... Ц -с -с. Горничная, которая, очевидно, горничной не являлась, шикнула на неё. «Хочешь, чтобы нас обеих прикончили?» В следующее мгновение руки Кивы отпустили, и она медленно повернулась, чтобы взглянуть на девушку перед собой, на генерала армии Эвалона. Её волосы были гораздо светлее, чем золото брата, а глаза куда бледнее, чем его кобальтовая осень. Но теперь, когда Кива знала, что искать, она увидела в ее чертах некую схожесть с Кэлдоном, Особенно в том, как она держалась. Высокая, гордая. Ни одного лишнего движения. «Что ты здесь делаешь?» — выдохнула Кива. «Почему ты горничная?» «Нужно уходить, пока еще можно». Эшлин бросилась к креслу и подобрала с него сверток темной ткани, который вручила Киви. «Надевай, пока я расскажу немного, а потом пора идти». В свертке Кива узнала наряд горничной, такой же, как у Эшлин. Чёрное платье со шнуровкой на груди и кроваво-красный передник. Подгоняемая Эшлин, она принялась снимать свое платье и переодеваться, а принцесса рассказывала. «Я здесь уже три месяца, шпионю за навыком. — объясняла Эшлин, завязывая на поясе Кейва передник. «Собиралась уйти еще несколько недель назад, едва узнала, что устроили в Валении твоя сестра Имирин. Но потом услышала, как навык потешается над тем, что тебя опять заперли в Залендове, и что он собирается забрать тебя и сделать своей женой. И поняла, что нужно остаться. Я присматривалась к тебе с самых ордалей, знала, кто ты такая и как ты важна Джарену и Келдену». Она мельком коснулась амулета, спрятанного под платьем Кивы. «Они бы меня никогда не простили. Позволь я, чтобы тебя выдали замуж против воли». Кива сглотнула и хрипло ответила. «Насчет этого я сомневаюсь. Расстались мы скверно, особенно с Джареном». Эшлин поджала губы. «Об этом я тоже слышала, и тебе придется с ним это как-то решить». Однако я знаю своего двоюродного братца. Он бы пришел в ужас, если бы тебя принудили выйти за навыка. Так что пора убираться отсюда. И немедленно. Она показала на Кевина плечо. «Как оно?» «Почти не болит», — ответила Кива. «Молочная дымка еще работает». «Славно». Эшлин поправила платье Кивы и отошла на шаг, чтобы оценить итог. «Если наткнемся на навыка, голову не поднимай». «И в этом наряде он на тебя даже не посмотрит», — распорядилась она, и Кива, вспомнив сказанные ей утром слова, поняла, как мировенский король так долго не замечал Эшлин, которая была у него на виду. Но вот сэру нужно избегать любой ценой. До Кивы вдруг дошло, почему при виде Серафины Эшлин в роли Брин убежала в ванную. Она пряталась не из страха перед принцессой, а потому что, в отличие от навыка, вернувшаяся сэра потрудилась бы взглянуть на Эшлин. И, конечно, сразу узнала бы ее. «Я завела пару полезных знакомств, так что из замка нас выведут. Но потом останемся сами по себе», продолжила принцесса. «В городе нас ждут припасы. Надо будет их забрать, а потом украсть пару лошадей и убираться как можно дальше из Задрии, пока навык не понял, что тебя нет. Ночка будет та еще. Силиш. Кива заторможенно кивнула. У нее голова шла кругом. «Если ты тут шпионишь, разве тебе не следует остаться?» спросила она. «По идее, уехать я и сама смогу, если ты поможешь мне выбраться из замка». Зная теперь, кто такая Эшлин, у которой, кстати, имелся надежный план побега, Кива предпочла бы остаться с ней. Но и лишать ее возможности выведать сведения, за которыми та сюда явилась, Кива тоже не собиралась. Однако Эшлин покачала головой. «Я же говорю, несколько недель назад собиралась уходить. Хорошо, что не сделала этого. Я многое разузнала с тех пор, как тебя привезли. Но теперь пора возвращаться в Стоунфордж. Надо все рассказать, пока не стало слишком поздно». Звучало весьма тревожно. Но Киви было о чем переживать и без размышления о том, зачем Эшлин нужно в самый северный военный лагерь Эвалона. Так что она подавила свои опасения и пошла вслед за принцессой к двери. «Не забывай, никому не смотри в глаза», — напомнила Эшлин. «И не отходи от меня». Только выйдя в коридор, Кива вспомнила, что осталось еще одно незавершенное дело на сегодня. Она выругалась так громко, что Эшлин резко обернулась, чтобы шикнуть на нее. Но Кива успела первой. «Нам надо в темнице». Мне нужно кое с кем поговорить, прежде чем мы уйдем. Ничего удивительного, что Эшлин не пришла в восторг, услышав о Голдрике, особенно когда поняла, что прохлопала важного пленника в Блэк-Маунте. Но согласилась, что знания Голдрика о Тильде и повстанцах стоили того, чтобы рискнуть и пробраться в подземелье. Однако она решила, что они не просто побеседуют с Голдриком, а заберут его с собой. Кива сомневалась, что у них получится вытащить его из камеры, не привлекая внимания серой гвардии. Однако она отбросила сомнения и последовала за Эшлин по черно-красным коридорам. Они торопились, но на них не обращали внимания ни слуги, ни стражники. Похоже, в этих нарядах они и правда практически невидимки. Наконец они дошли до спуска в темнице, и чем ниже они уходили под землю, Тем более сыро и холодно становилось вокруг. Эшлин замедлила шаг, оказавшись на развилке, похожей на лабиринт. «Куда?» — прошептала она. Кива указала налево и пошла вперед, но принцесса отодвинула ее. «Я первая». Кива поняла, что она сделала это неспроста, когда за следующим же углом они обнаружили тройку идущих навстречу гвардейцев. Те заметно оживились, увидев горничных, шатающихся по местам, где им совершенно нечего делать. Кива собиралась было наплести что-нибудь о том, как они заблудились, но не успела. Все трое с криком схватились за головы, а потом попадали без сознания на пол. Анимев, Кива обернулась к эшлин, но та лишь пожала плечами. Воздух под высоким давлением на барабанные перепонки какое-то время полежат. Кива поморщилась. Она испытала нечто похожее от рук Мирин в ночь маскарада. Стражников было почти жаль, но тут она вспомнила, что их Сешлин ждала бы что-нибудь похуже «Надо спешить», — поторопила принцесса. Они пошли дальше по лабиринту коридоров, и Киве пришлось поднапрячь память, чтобы выбирать путь правильно. Наконец она сказала, «Почти пришли, только завернуть за угол». Едва она произнесла это, как из-за угла появились двое стражников, так близко, что они едва не столкнулись. Эшлин, не задумываясь, бросилась на них, на этот раз атаковав не магией, а кулаками и пинками, пока оба не упали на пол, точно так же, как первые трое. Все случилось так быстро, что Кива только охнула. «Незачем тратить магию, когда простые способы срабатывают ничуть не хуже», сказала Эшлин, даже не запыхавшись. Кива молча согласилась, а потом ткнула пальцем дальше в темный каменный коридор. «Туда, до конца». Они поспешили по коридору и обнаружили, что Голдрик уже на ногах. Разглядеть из камеры он ничего не мог, но услышал возню со стражниками. Гарри глаза потешно округлились, когда он увидел Киву, и выпучились еще сильнее при виде Эшлин. Ваше высочество, прохрипел он, сгибаясь в поясе. Эшлин фыркнула. Ой, да ладно, мы оба знаем, кому из нас ты хотел бы кланяться. Кива неловко переступила с ноги на ногу. Она забыла, что Голдык бывший лидер повстанцев, а следовательно хотел бы увидеть на троне Эвалона Карентинов. «Но это мы обсудим позже», — продолжила Эшлин и жестко добавила. «Во всех подробностях». Обветренное лицо Голдрика было очень серьезно, словно он смирился со своей судьбой. «А теперь отойди назад», — приказала Эшлин. «И будь готов бежать». Киво сомневалась, что Голдрик сможет бегать. Он был крепко сложен, и, несмотря на седые пряди в волосах и бороде, на вид ему было всего лет 45 или чуть больше, но он провел в заключении добрых полгода. Кроме того, изрядные синяки на его лице вызывали невольное желание попытаться его исцелить, с которым Киви приходилось бороться. Она понимала, что даже если получится призвать дар, в чем она после сегодняшнего утра была вовсе не уверена, Магия. Осветит все подземелье, как маяк. Заметив ее беспокойство, Голдрик отошел от железной решетки, твердо держась на ногах, и тихо заверил ее. Со мной все будет хорошо. Тоже отойди, велела Эшлин Киви, не обратив внимания на ее тревоги. И та немедленно сделала три больших шага назад. Затем принцесса махнула рукой в сторону прутьев, и они затряслись. Изгибаясь от магии то ли земли, то ли воздуха, Кива не знала. По каменному коридору пронесся чудовищный скрежет, но, наконец, прутья подались в стороны. И Голдрик смог протиснуться наружу. «Надеюсь, больше охраны внизу нет, а то это они бы точно услышали», — буркнула Эшлин, потирая уши. Бросив на Голдрика яростный взгляд, она заявила. «Ранен ты или нет?» Если отстанешь, бросим тебя тут. А если попробуешь что-нибудь выкинуть? Серьезно, что угодно, высосу у тебя из легких весь воздух, а труп зароют так глубоко, что пожалеешь, что не остался в камере. Понял? Голдрик кивнул так же серьезно, как и раньше. Кива не стала его подбадривать. Она сама еще не знала, заодно ли они с человеком, который считался главным советником матери, и не узнает, пока они не поговорят. Но сейчас им следовало сосредоточиться на побеге. Наверх они вернулись тихо и быстро, и Кива облегченно вздохнула, увидев, как в конце последнего лестничного пролета мелькнул знакомый роскошный черно красный интерьер. Но потом Эшлин резко затормозила посреди лестницы и прошипела проклятие. Кива выглянула из-за неё и увидела. Нет, мысленно охнула она. У лестницы стояло не меньше дюжины серых гвардейцев, а среди них ухмылялся король навок. Неплохая попытка, сказал он. Но если вы решили, что я ничего такого не ожидал, он умолк, переведя взгляд с Кивы на Эшлин. На лице отразилось неверие, потом ярость когда он понял, почему генерал Эвалона здесь и в таком наряде. «Выведи нас наружу!» — прошептал Голдрик Эшлин. «Когда окажемся на открытом воздухе, я смогу...» Он не договорил, потому что Нава рявкнул. «Ксуру!» Темноглазый шагнул вперед, на кончиках его пальцев заплясали языки пламени. «Бегом!» — крикнула Эшлин, толкая Киву вперед когда в них полетел огненный шар. Принцесса махнула рукой, и он, не причинив никому вреда, врезался в обсидиановую стену. Еще один взмах сбил с ног навака Ксуру и всех гвардейцев, расчистив пространство, куда рванули Кива, Голдрик и Эшлин. «Если навык соберет весь гарнизон Блэкмаунта, я не справлюсь, а он соберет», предупредила принцесса, пока они мчались по коридору к выходу из замка. «Моя магия не безгранична. «Нам просто нужно оказаться снаружи!» — снова повторил Голдрик. Он громко пыхтел, кожа под синяками побледнела, но он не отставал ни на шаг. «Там я смогу... Стоять!» — донесся вопль навыка. Над ними, едва разминувшись с головой Голдрика, промчался еще один огненный шар. «Эшлин!» — прошипела Кива. «Слишком близко!» Принцесса, не глядя, махнула за спину и Пол сзади хрустнул, разламываясь прямо посреди коридора. «Больше я ничего не могу, а то на нас весь замок рухнет», сказала Эшлин, тяжело дыша. Магия забирала у нее немало сил. «Мы почти добрались», сказал Голдрик, указывая вперед на знакомые большие двери. Там стояли две пары серых гвардейцев, которые насторожились при виде беглецов, но еще один взмах руки Эшлин отбросил их на изрядное расстояние прочь по другому коридору. «Улизнуть от навыка незаметно не вышло», — пожаловалась принцесса. «Остается только надеяться, что он не перекроет весь город до того, как мы добежим до наружной стены». «Куда вы собирались?» — торопливо спросил Голдрик, когда все выбежали наружу на свежий ночной воздух. «Добравшись до Эвалона, куда вы хотели поехать? Воронова башня? Крепость Хайворд?» «Стоунфордж», — коротко ответила Эшлин, уводя их через замковый двор к подъемному мосту, уже не заботясь о том, чтобы оставаться незамеченной, смысла не было. «Туда ближе всего, и никто не рискнет отправиться за нами вслед. Если поторопимся, уложимся за неделю». Нам не придется. Хватит! донесся сзади голос навыка, прервав Голдрика. Все трое замерли посреди двора. Но не из-за его приказа, а из-за того, что они узрели перед собой. Оглянитесь, добавил король, хотя это уже и не требовалось. Они и так прекрасно видели целые ряды серой гвардии между собой и железной решеткой первых ворот блэк -Маунта. Вы окружены. И прежде чем ты, дорогая Эшлин, выкинешь что-нибудь глупое, тебе следует знать, что Ксуру — не единственная аномалия в моем распоряжении. Очень тщательно подумай, что сделать дальше. Несмотря на предостережение навыка, Кива была готова попросить принцессу наколдовать что-нибудь, что угодно. Но Голдрик заговорил первым. «Быстро, возьмите меня за руки», — приказал он, протягивая им ладони. «Зачем?» — начала Кива. «Давай же!» — поторопил он, но потом сам дотянулся до Кивы и до Эшлин, лишив их выбора, и вцепился в них стальной хваткой. «Наберите воздуха и постарайтесь, чтобы вас не стошнило!» Кива хотела было спросить, о чем он вообще толкует, но тут встретилась взглядом с Эшлин и только теперь почувствовала. «Ветер!» «На ровном месте!» Вдруг поднялся жуткий витрище и ударил ее так, что у Кивы перехватило дыхание. Но этим дело не кончилось. Внезапно воздух вокруг закружился воронкой и, оторвав ее от земли, увлек за собой в ночное небо. Киву вращала как торнадо, и она закричала, но потом закрыла рот. Она чувствовала крепкую хватку Голдрика, связывающую их двоих и успела еще поразиться, как он вытворяет такое. Но удивление померкло на фоне выворачивающей наизнанку тошноты. Так ее крутило. Она ничего не видела, кроме размазанной чернильной тьмы ночи. Воздух стал ледяным, а ветер все хлистал, да так, что на Киве будто живого места не осталось. Наконец, спустя несколько секунд, хотя казалось, что прошли часы, Все наконец, прекратилось. Акива вернулась на твердую землю. Голова кружилась, и она тут же рухнула на колени. Она смутно понимала, что оказалась на залитой лунным светом полянке, а вдалеке мерцают огни деревушки, но больше ничего не рассмотрела. Пришлось закрыть глаза, чтобы справиться с приступом тошноты. Откуда-то слева застонала Эшлин. «Боги, что это было?» Голдрик, не успев ответить, упал без чувств. Когда его тело шлепнулось на землю, Кива вновь открыла глаза и переборола остатки головокружения. «Голдрик!» В ответ она услышала только, как вырвала Эшлин, так что Кива шатко подползла к бывшему лидеру повстанцев, чтобы пощупать его пульс. «Уф!» — буркнула Эшлин, когда рвота остановилась. Потом спросила погромче. «Умер?» Под пальцами Кивы бился сильный пульс, и она ответила. «Кажется, просто потерял сознание». «Ничего удивительного», — ответила Эшлин, кое-как вставая на ноги. «Ни разу не видела, чтобы магию воздуха применяли вот так. Даже не знала, что это вообще возможно». Она с прищуром всмотрелась в сторону деревни, пытаясь понять, где они оказались. «Он перенес нас не меньше, чем...» Охнув, она умолкла. «Что?» — спросила Кива, заметив, как та потрясена. «Я знаю, где мы», — неверящим тоном заявила Эшлин. «Это Садбори. Отсюда до Стоунфорджа меньше двух миль». Она пристально посмотрела на бесчувственное тело Голдрика. «Вот зачем он спрашивал, куда мы направляемся. Чтобы знать, куда нас перенести». Кива пораженно глазела во тьму. «Хочешь сказать? Мы вернулись в Эвалон? Эшлин кивнула. Лунный свет серебрил ее лицо. Сама бы не поверила, если бы услышала. Она выглядела ошеломленной, но справилась с собой и вернулась обратно к Киви, стоящей на коленях около Голдрика. «Не пытайся его исцелить. Лишнее внимание нам ни к чему», велела она, хотя Киви предупреждение и не требовалось. «До крепости мы его не донесем». «Тяжеловат. Но тут на краю деревни есть таверна». Эшлин взяла его за плечи. «Хозяйке можно доверять. Оставим его у нее, А потом я за ним кого-нибудь отправлю». Она кивнула на ноги Голдрика. «Готова?» Кива встала, взялась за ноги Голдрика и с пыхтением подняла. Затем они с Эшлин бачком дотащили бывшего лидера повстанцев до деревни. К облегчению кивы принцесса не ошиблась насчет расстояния. Таверна оказалась первым зданием на краю Садбери. Хозяйка таверны сразу же узнала Эшлин. И хотя эта коротко стриженная женщина изумленно подняла брови при виде их нарядов горничных, она торопливо провела их наверх, в свободную комнату, и пообещала не отпускать Голдрика, если тот очнется. На всякий случай она заперла дверь а Эшлин пообещала, что через час его заберут. Кива и Эшлин вышли обратно на душистый ночной воздух. Летом здесь было куда теплее, чем в Мировэне. И лишь теперь Кива задумалась, что делать дальше. С тех пор, как Креста помогла ей в Залиндове вернуть боевой дух, она отчаянно жаждала вернуться к друзьям и к брату. А теперь, сбежав от навыка, вернувшись в Ивалон, Наконец могла это осуществить. Только она не представляла, где они. Может, Джарен, Келден и Наари остались в Валении и прячутся где-то в городе? Остался ли Торел Верензулике, Служит ли на ее стороне? Сбежал ли тип от рысинды и повстанцев? В безопасности ли он? Кива знала только одно. Задерживаться в Стоунфордже нельзя поговорить с Голдриком, а потом оставить его с Эшлин и отправиться на юг. Если она правильно помнила карту, от Стоунфорджа полдня езды до Ламонта, угнездившегося у подножия гор Таныстра. До Валении были сотни миль, но если Кива собиралась разыскать своих друзей и начинать следовало именно со столицы. «Ты что-то притихла?» — заметила Эшлин, пока они шагали по залитой лунным светом тропинке. Деревня осталась далеко позади, но впереди виднелись другие огни. Похоже, они уже близко к цели. «Задумалась», — ответила Кива, вдруг, засомневавшись, правильно ли понимает, как относится к ней принцесса. «Эшлин ведь из Валентисов, а еще она генерал. Она вообще позволит Киве уйти? Или Кива теперь снова просто пленница?» «Насчет чего?» — продолжала расспросы Эшлин. Обдумав, что ответить, Кива спросила. «Зачем ты помогла мне сбежать? Ты знаешь, из какой я семьи, и что сделала моя сестра? Ты говорила, что Джарен и Келден не хотели бы, чтобы я вышла замуж против своей воли, но... Я не уверена, есть ли им до меня дело, учитывая все, что случилось». С болью в сердце она продолжила. «Не понимаю, почему ты просто не предоставила меня судьбе?» Эшлин ответила не сразу. И Кива слышала лишь сверчков, шагая по темной тропе, пока принцесса, наконец, не произнесла. «Как я уже говорила, я собиралась покинуть Блэкмаунт, когда узнала, что тебя забирают из-за Линдова. А осталось потому, что хотела выяснить, что с тобой собирается делать навык, и, признаю, из любопытства тоже». Я слышала, как ты близка с моей семьей, как они тебя любят. Но после того, как раскрылась твоя тайна, я решила, что ты просто обманом завоевала их любовь, а сама никаких чувств к ним не питаешь. Я готовилась возненавидеть тебя, как и оставить тебя в задре, если окажется, что мои предположения были верны». Она повернулась и взглянула Киви в глаза. «Но ты, напротив, удивила меня». Сразу начала поносить собственного предка, обвинять свою сестру, при этом защищая мою семью. Все твои чувства, твоя верность были написаны у тебя на лице, и тогда я поняла, что не смогу оставить тебя там. Киви ни с того ни с сего обожгло глаза. Спасибо тебе, выдавила она. Без тебя было бы куда сложнее сбежать. Эшлин фыркнула. Без меня? ты вы сейчас подвенечное платье примеряла?» Кива передернулась, а потом заставила себя задать вопрос. «Навык освободил меня из-за Линдова. Ты освободила меня от навыка. Что со мной будет теперь?» Эшлин пнула камешек с дороги. «Давай подождем и посмотрим, что ждет нас впереди. А потом уже решим. И это нас обеих касается». Нахмурившись, Кива посмотрела на приближающиеся огни. «Что ты имеешь в виду?» «Я Валентис», — подчеркнула Эшлин. «Это значит, что формально я враг королевства. До меня доходили слухи, что у Зулики возникли сложности с присягой армии Эвалона, моей армии. Но до Задрии новости добираются с трудом, так что все могло измениться». Я понятия не имею, как нас встретит в Стоунфорже. Не обратятся ли мои собственные солдаты против меня?» Кива споткнулась и выдавила. «Тогда зачем мы туда идем? «Потому что я надеюсь и предполагаю, что они все еще мне верны», — ответила Эшлин. В ее голосе прозвучала нотка тревоги, но потом исчезла. «А если нет?» им все равно следует услышать новости из Мировена. можешь повернуть назад если хочешь но мне нужно довести дело до конца можешь повернуть назад если хочешь у кивы гора с плеч упала когда она поняла что эшлин не собирается держать ее в плену теперь она оказалась по-настоящему свободна а это значило что впервые за долгое время может сама выбирать дорогу я тебя не брошу ответила Кива. «Когда-нибудь ей пришлось бы, если она собиралась разыскать друзей и брата. Но не теперь. Вместе влипнем». Эшлин чуть улыбнулась, но потом закусила губу и отвела взгляд, а на лице появилось непонятное выражение. «Что?» — встревоженно спросила Кива. Эшлин неохотно произнесла. «Я понимаю, несколько месяцев прошло, «Но когда ты в последний раз видела моего брата?» «Как он себя вел?» Кива моргнула. «Из всех вещей, о которых могла спросить Эшлин, о семье Кивы, о Зулике, о повстанцах, даже о ее даре Карентинов, этого она ожидала меньше всего». Но тут она вспомнила, что Келдон избегал сестру последние три года, с тех самых пор, как их родители погибли в кораблекрушении. Один взгляд на лицо Эшлин подсказал Киве, что эта отчужденность была исключительно односторонней. Он был... Кива умолкла, не зная, как описать, каким был Келден. Эшлин вздохнула и собралась. Меж деревьев уже мелькала ограда. «Забудь, не нужно было спрашивать. Нет, просто. — вновь попыталась Кива. В смысле, она с досадой вздохнула и призналась. «Да я не знаю, как ответить. Келден — один из лучших людей, кого я знаю. Но еще он ужасно бесит. И, несмотря на это, он заставил меня полюбить его как родного брата. Я в жизни...» Киви пришлось откашляться, такие чувства ее охватили. «В жизни не встречала никого более верного». «Верного мне и остальным». Повисла тяжелая тишина, а потом Эшлин прошептала. «Я по нему скучаю». В этих словах было столько грусти, что Кива потянулась коснуться плеча принцессы, но едва она шевельнулась, как заныл ожог. Похоже, молочная дымка наконец прекратила действовать. Но даже так боль была уже не та, что прежде, А когда Кива оттянула воротник, она увидела, что рана успела покрыться корочкой и как будто даже подзажить. Кива потрясенно охнула и остановилась посреди тропы, пытаясь разглядеть получше. Эшлин удовлетворенно хмыкнула. «Яд там или не яд? А змеиный поцелуй творит чудеса». «Вот как он работает?» — пораженно спросила Кива. «Если не убивает», — подтвердила Эшлин и подтолкнула Киву вперед. «Обычно риск того не стоит, но она ждала неделя тяжелой дороги, и я боялась, что твоя рана нас задержит. Отчаянные меры, все такое». Кива выразительно взглянула на принцессу. «Ты сказала, что убивает он в основном мужчин», — Эшлин пожала плечами. «Чуток приукрасила. Вероятность умереть одинаково для всех» и добавила со смехом в серебристых глазах. «Зато если бы ты умерла, не вышла бы замуж за навыка. Я прикинула, что тебя порадуют оба варианта». Кива попросила с каменным лицом. «Пожалуйста, не надо мне больше помогать». Принцесса тепло рассмеялась. «Ничего не обещаю». Но посерьезнела и кивнула в сторону прохода в ограде. «Пора выяснить». «До сих пор ли верны мне мои солдаты?» Кива нервничала все сильнее, потому что они почти подошли к аванпосту. Дорога здесь шла вниз с кровнини, и было отлично видно ряды зданий, залитые светом высоких люминиевых прожекторов. Стоунфордж был не самым крупным военным лагерем Эвалона, хотя отвечал за северный путь и пресекал подозрительных людей, пытающихся пересечь границу. Но глядя на раскинувшееся перед ней строение, Кива все равно поразилась размером лагеря. Вон там располагается штаб, Эшлин указала настроение в центре поселения. Поздновато уже, но если я все еще генерал, и нас не уволокут в камеры. У Кивы упало сердце. То нам туда и надо, как только попадем внутрь. Тут командует капитан Джанейр» и, надеюсь, мы ее там и встретим. Уверенным шагом Эшлин подошла к проему в ограде, где их остановил отряд солдат, одетых в чёрное с ног до головы и с таким количеством оружия, что хватило бы на целый арсенал. У Кивы пересохло во рту, пока она дожидалась их реакции, но ее страхи быстро развеялись. Заметив Эшлин, они потрясённо вытянулись, и прижали одну руку к груди, отдавая честь. Принцесса ничем не выдала своего облегчения, но Кива ощутила, как она расслабилась. Часовые коротко переговорили с Эшлин, предлагая проводить в штаб, но она заверила их, что в этом нет необходимости. Лишь попросила отправить кого-нибудь за Голдриком. Двое солдат немедленно кликнули лошадей и повозку и отправились в Садбери. Лишь тогда Эшлин кивком попрощалась с остальными часовыми и повела Киву мимо них на территорию Аванпоста. Полагаю, слухи о том, что армия не подчиняется Зулике, правдивы, тихо признала принцесса. У Кивы подламывались колени. Я определенно не буду об этом плакать. Эшлин усмехнулась, соглашаясь. В этот поздний час. Большая часть лагеря уже спала. Впрочем, они, пока шли, миновали два отряда часовых, и все солдаты потрясенно глазели на Эшлин, а потом торопливо отдавали честь. Было очевидно, что хоть королевство и захвачено, принцесса не потеряла ни их уважения, ни искреннюю любовь. Кива вдруг вспомнила лагерь повстанцев под Окхоллоу, где все с благоговением смотрели на Торела. Солдаты Эшлин вели себя по отношению к ней точно так же. «Пришли», — сказала принцесса, когда они, наконец, добрались до штаба. Здание, неказистое, как и все остальные постройки лагеря, было сложено из камня. Но, в отличие от остальных, в штабе не было окон, а дверь имелась лишь одна — все для того, чтобы никто не смог подслушать секретные сведения. «Ты лучше помалкивай, а говорить буду я», предупредила Эшлин, открывая толстую дверь, и вошла первая. «И ни за что не упоминая, как тебя зовут, а не то...» Принцесса замолчала. И не только. Она застыла на месте, так что Кива врезалась ей в спину. «Извини», — торопливо сказала она, отскакивая назад. Выглянула из-за Эшлин в ярко освещенную комнату, которая напомнила ей одновременно командный шатер в лагере повстанцев и залу Королевского совета под речным дворцом, частично потому, что комната была совершенно пуста, не считая большого стола, но в основном потому, что все стены были увешаны подробными картами. Но Кива едва все это заметила, потому что ее внимание было поглощено тем же, чем и внимание Эшлин. В центре комнаты стоял молодой человек, который обернулся, когда они вошли. Его Кива не знала. У него были темные глаза и такие же кожи и волосы, массивные мышцы, резкие тяжелые черты лица. Он держался уверенно и властно, но когда чуть отошел в сторону, движения оказались легкими и изящными. Однако Кива взглянула на него лишь мельком. Поскольку, когда он отошел, она увидела позади него двух человек с кляпами во рту, привязанных толстыми крепкими веревками к стульям. Двух знакомых ей человек Торела и Кресту. Кива ошеломленно уставилась на них, но потом пришла в чувство и подалась вперед. Однако Эшлин удержала ее на месте, больше не глядя на мужчину в середине комнаты. Вместо этого она смотрела направо от себя, застыв на месте. «Эшлин, пусти!» Кива попыталась вырваться из крепкой хватки принцессы, но, не договорив, проследила за направлением ее взгляда и резко обмякла. Потому что в ближнем углу комнаты, будто замолкнув посреди разговора, стояли еще двое знакомых ей лиц. Кэлден. И Джарен.